Глава 30. Штаб квартиры экспедиционного корпуса. Лейтнертон, Ковентри, провинция Ковентри, Леранское содружество. 15 апреля 3058 года. Экспедиционный корпус приземлился на северной оконечности гор Смерти, где хребты сбегали к центральному морю. Местом расположения штаба была выбрана деревня Лейтнертон. Отсюда, в юго-западном направлении, вышли разведывательные группы, чтобы помочь остаткам рейнджеров Скаи, слушателям Академии и местной милиции, окружённым соколами возле города Уайтинг, прийти в себя и восстановить боеспособность. Особую гордость у Дока Тревены вызвали его разведчики, которые первыми обнаружили патрули рейнджеров Вака. В свою очередь, это известие не доставило никакой радости командиром разведывательных копий, прошляпивших разведчиков 2-го батальона у себя в тылу. Люди из службы безопасности срочно доставили Дока Тревену в местную гостиницу «Эрмитаж» и провели в танцевальный зал, где собралось высшее руководство экспедиционного корпуса. Они изучали карты, работали с объемными планами и голограммами. Штабные офицеры напряженно всматривались в экраны компьютеров. В тот момент, когда Доквей ввели в зал, не было человека, который бы не оторвался от своих дел. Капитан полагал, что находится далеко не в лучшей форме, однако, когда в вестибюль он глянул на себя в зеркало, у него дыхание перехватило. Он на мгновение остановился. Его офицерский комбинезон начал трещать по швам ещё в первые недели подземного сидения и к моменту выхода на поверхность превратился в жалкие лохмотья. Поменять форму было не на что. И с туалетными принадлежностями в шахтах гор тоже было плохо. Доку пришлось отрастить бороду, которая теперь лопатой опускалась на грудь. Начальник караула, доставшившего его в Лейтнертон, позволил ему умыться, однако побриться, почистить одежду не разрешил, заявил времени нет. Доку было обидно, что он выглядит более сапёром, чем командиром батальона. На пороге он отдал честь. Капитан Тревена, 10-й полк рейнджеров Скай. Из всех офицеров, присутствовавших в штабе, он никого не знал, разве что генерал-лейтенанта Юдит Немейер, которую ему доводилось встречать в штабе местной милиции Ковентри. В двух других он узнал высших офицеров Драгун. У них была приметная черная форма, отделанная алыми клиньями и кантами. Далее, пообвыкнув, он узнал и генерала Ариану Уинстон, командира полка легкой кавалерии Редана. Он припомнил ее по портретам. Ранее ему доводилось много читать о ней. Ее присутствие, а также такой подбор высших военачальников, дали ему повод решить, что командование вооруженными силами Содружества очень серьезно отнеслось к этой операции. Пока его везли в штаб, ему довелось насмотреться на гребне, украшавшие боевые рубки роботов-рейнджеров Вака. Нейрошлемы водителей тоже были разукрашены подобным образом. Вот и здесь он различил одного из полка Вака. Этот офицер, судя по нашивкам, являлся крупной шишкой. Неужели это знаменитый полковник Уэйн Роджерс собственной персоной? Капитан Тревена почувствовал себя не в своей тарелке. Такие люди а он явился в лохмотьях. Единственный человек, которого он не сразу заметил, был командир «Восьмерки Безумных», особого соединения наемников, поведение которых вполне оправдывало их название. Кто еще, кроме откровенных безумцев, мог примкнуть к рейнджерам Вако? Полковник Роджерс, не мигая, уставился на капитана. Его очки с толстыми стеклами, значительно увеличившими зрачки, придавали ему сходство с рептилией. "Это вы тот идиот", грубо спросил он, который привёл в мою полосу наступления две роты боевых роботов. Док сразу опустил руку и встретив подобный приём, расслабёлся. Ответ должен быть достойным. Он никому не позволит садиться себе на голову. "Так точно, это были мои люди, которых прошапляли ваши разведчики". Затем он обратился к генералу Юдит Немеер. Мы крайне нуждаемся в ремонте и продовольствии. Мои припасы тоже подошли к концу. Однако в любом случае мы являемся боеспособным подразделением, готовым выполнить приказ. Один из офицеров в форме драгун, такой же высокий, как Тревена, разве что более гибкий, доброжелательно улыбнулся Доку. "Капитан", сказал он. "Мы все высоко оцениваем ваши усилия. Особенно важно, что вам удалось сохранить людей." и часть боевой техники. Радуют, что рвётесь в бой. Однако теперь вы поступаете под началом генерала Немер, который командует местной милицией. В предстоящей операции эти части будут играть вспомогательную роль. Мы хотели бы более обстоятельно побеседовать с вами. К сожалению, у нас сейчас трудно со временем. Док понимающе кивнул, потом обратился к Юдит Немер. Что случилось с генералом Бекишем? Погиб во время перестрелки в предместье Экс-Сент-Уильема. Генерал посмотрел куда-то в бок, словно она ещё не осваивалась с новой ролью. Док был знаком с рассказами об этой удивительной женщине, о материнской заботе, которой она окружала своих солдат. Доводи уси ему и портреты её видеть, он сразу отметил, что стереоизображения сильно преукрашивали генерала. На поверку она выглядела как самая настоящая бабушка. Правда Тривена был достаточно наслышан о тех орасгильдеях, которые принимали видимость за сущность и позволяли себе нести службу спустя рукава. Это милое старушенце живо призывало их к порядку. Капитан по-прежнему стоял по стойке вольно, едва расслабившись, ожидая очередного подвоха со стороны высших начальников. Как уже сказал полковник Тиров, вы, капитан, отводитесь в резерв. заявила Юдит Неер. Ни за что с необычной для себя резкостью возразил капитан. Я сохранил 2/3 батальона, и это после месяца ожесточённых боёв с соколами. Даже в тот день, когда ваши ребята высаживались на планету, мы устроили им засаду и подбили 4 боевых робота, разгромили опорный пункт, захватили много трофеев, в том числе боеприпасы и броневые листы. Мои ребята были собраны со всех частей, И за это время из зелёных новичков, неудачников, Тихони Лопуховых превратились в отличных бойцов. Не использовать нашу часть это просто глупо, тем более что мы прекрасно знакомы с театром военных действий. Это всё, что мы заслужили за участие в боях, не пойдёт. Темноволосая женщина в драгунском комбинезоне пробежала пальцами по клавиатуре компьютера. На одном из больших экранов побежал список личного состава 10-го полка рейнджера в Скайе. «Вы, собственно, имеете в виду батальон неполного состава, которым командует командант Хорст Зарц? Тут указано, что пилоты плохо обучены». «Очень даже полного, полковник, и солдаты теперь обучены замечательно, самими соколами». Капитан сделал паузу, потом уже более спокойно добавил. «Комендант Зарц, к сожалению», А казался он не в состоянии выполнять обязанности командира. Мне пришлось заменить его. Но уважения было бы его опыта, заявила женщина, докопав ю в её глазах куда больше нескрываемого любопытства, чем осуждения. Двум другим командирам род уже довелось участвовать в боях. Почему же они не возглавили батальон? Со всем уважением к вам, полковник, должен заметить, что мы выжили только потому, что сохранили единство. Мы всё делали сообща, однако командир был один, им оказался я. Моё слово было законом, потому что я доказал, что смогу не только нанести беспрецедентный вред врагу, но и сохранить людей. И офицеры и солдаты это оценили. Док невольно улыбнулся, заметив, как скривилось лицо Уэйна Роджерса, глядя прямо в его кислую физиономию. Онначеу докладывать. Половину моего батальона составляет разведывательное рота, имеющие новое оружие и лёгкие робыты. Все машины на ходу, оружие в отличном состоянии, если не считать некоторых повреждений. Кроме того, они приняли участие в большинстве проведённых нами операций. К сожалению, штурмовым робатам из первой и третьей роты нанесён значительно больший ущерб. И всё равно ребята вполне способны дать отпор планам. Роджерс с преувеличенной деловитостью заявил: Всё это очень интересно, капитан, однако позвольте нам заняться нашими профессиональными обязанностями. Прежде чем Док ответил, женщина-полковник в форме драгун повысила голос. Капитан Тревена тоже профессионал, полковник Роджерс. Да, конечно, Шэлли, дорогая. Он профессионал, однако в своей узкой области. Недаром ему доверили обучать каких-то вшивых новичков. а в конце концов поручили командовать разведывательной ротой. Клинусь кровью Блейка, женщина, они не нашли для него ничего более подходящего. В этот момент доку показалось, что полковник Роджерс очень похож на жабу. Удивительное, надо сказать, земноводное. Ростом с человека с голым черепом, с красным носом и огромными очками. Но все равно вылитая и отвратительная жаба. Тот, между прочим, продолжал. хуже должности и выдумать невозможно. Разве что его назначили бы командиром копья роботов-мишеней, которых расстреливают на стрельбище. Другой представитель драгун, полковник Тирл, метнул в сторону Роджерса испуляющий взгляд. Вы так и не можете понять, Роджерс, что полковник Бру Бейкер пытался вбить в ваш лысый череп. Капитан Тревена может и не обладает таким опытом, как у вас, Однако он умеет обучать людей. Главное, он умеет применять эти знания на практике, как, впрочем, и его люди. Ариана Уилсон встала между драгунами и полковником Роджерсом. Всё это правда, друзья. У меня нет сомнений, что капитан Тревена может оказать нам значительные услуги. Вполне разумно привлечь его к нашей работе. Он предлагает помощь и не претендует на часть славы. Он сражался с соколами, а ведь мы для этого и прибыли сюда». Она некоторое время внимательно изучала Дока, казалось, ее кари и глаза пытались высмотреть какую-то загадку, скрывающуюся в чертах его лица. Док неожиданно покраснел и улыбнулся. Ариана, наглядевшись, невозмутимо принялась объяснять. «Капитан Тревяна, мы получили приказ вышибить клан с Ковентри. Как вы можете видеть вон на той диаграмме, Соколы заняли оборону вокруг Сент-Уильяма, фронтом на юг. Укрепили позиции и понастроили инженерные сооружения. Их количество оценивается в 3 галактических соединения: 2 в первой линии и одно в городе в резерве. Наши силы в общем примерно равны. Мы все согласились, что и при этих условиях можно наступать. Этот вариант мы сейчас и прорабатываем. Док принялся внимательно изучать карту. "Это то, что надо", заявил он. "Когда мы в последний раз связывались по радио со штабом полка, нам сообщили, что вроде бы соколы пришли с севера, преодолели широкую низменность, при этом с правого фланга прикрывались рекой". Немерни уверенно кивнул. "Наши силы выдвинулись в район Бредфордских холмов, затем после того, как соколы ударили по передовым подразделениям драгун, Отошли в расположенный к юго-востоку сельскохозяйственный район. Это не подалёку от Уайтинга. Мы едва успели произвести передислокацию наших частей. Они хотели загнать нас в мешок. Роджерс не удержался и добавил с нескрываемым сарказмом: "Итак, капитан Тревена, как бы вы поступили в таком случае? Классическое неправдле положение". Док Шоу за лучшее проигнорировать его выпад. Он переступил с ноги на ногу и улыбнулся в ответ на ободряющую улыбку Шэри Бруэйкер. Прежде всего надо захватить северные территории. Затем следует поставить заслон со стороны реки и ещё один вот здесь, возле холмов. Тогда дорога на юг на Сент-Уильям будет открыта. Это наиболее очевидное решение, оно напрашивается само собой. Естественно, что и кланы ждут нас с этого направления. Теперь, поскольку до сего момента мне никак не удавалось поучаствовать в сражениях, мне случайно пришло в голову, что подобный план связан с огромным числом жертв. Согласенке в нового генерала Уинстон. Докуказал на диаграмму, которая высвечивалась на одном из голых экранов. Основная идея вашего плана заключается в следующем. Вы намерены перебросить силы вперёд к самой линии обороны кланов. Вот в этом месте Он указал на карте на Северные земли и Бретфордские холмы. Здесь самое удобное место, чтобы прорваться к городу. Для этого необходимо выставить заслон к северо-западу, чтобы обезопасить свой фланг со стороны реки. В этом квадрате река сильно петляет, так что вся проблема для кланов заключается в том, чтобы отыскать удобный брод, посредством которого можно будет переправиться через реку и ударить нам в фланг. Шелли усмехнулась. Удар по флангу это не самая главная опасность. Они безусловно будут метить в наш тыл, чтобы перерезать коммуникации, ведущие в Лейтнертон. Таким образом они одним махом добиваются стратегического преимущества, а мы оказываемся на грани катастрофы. Правильно. Беда в том, что у них уже есть силы на берегу реки. Вот здесь, дальше к северу. Однако не забывайте, что как только у нас появится возможность перебросить войска в район Дейла, общий замысел можно отлично подкорректировать. В этом случае мы зажмём отдельный отряд соколов в тиски, из которых им уже не вырваться. Соколы в любом случае будут искать брод или сосредоточат сильный отряд вот в этой излучине. С началом сражения, как только наши главные силы втянутся в битву за город, они попытаются их отрезать. Вот в чём заключается моя мысль. Нам необходимо сосредоточить в районе Дейла оперативный подвижный отряд. Стоит только нашему заслону сообщить, что передовые посты вступили в контакт с отдельным отрядом соколов, нам следует нанести удары из засады, причём немедленно, чтобы накрепко связать их боем. Взгляните на карту. В случае удачи уже мы оказываемся у них в тылу и одним броском выходим на западную окраину города. Полковник Тиролл разлапистой пятерней пригладил растрепавшиеся темные волосы. «Этот вариант мы уже обсуждали, однако нам пришлось отказаться от него. Как добраться до Дейла? Посмотрите, капитан, каков рельеф. Как мы сможем быстро, а это основное условие, перебросить войска? Каким образом они сохранят боевой порядок?» Док улыбнулся. «Прошу прощения, сэр, но это не так». Роджерс не смог скрыть раздражения. Любое подразделение в этих лесистых горах на бездорожье обязательно застрянет. Сунуться туда это самоубийство. В том случае, ответил Дог, если не зная броды лесть в воду. Там есть другой путь, вполне пригодный для наших целей. Он вам известен, резко спросил генерал Уинстон. Я со своими скаутами месяц просидел в этих местах. Там я проводил с ними занятия. Мы можем быстро и скрытно провести тяжёлые работы вот до этого пункта. Брук Бейкер зажал рот ладошкой, пытаясь скрыть смешок. Простите, капитан, но вы вручили нам ключ, которым мы наконец откроем эту дверь. Рад помочь, хмырь ус Тревена. Генерал Уинстон, вы сказали, что Сокол имеет три галактических соединения в районе Сент-Уильяма? Да. Где же остальные? Все присутствующие потеряли дар речи. В наступившей тишине особенно чётко стрекотали аппараты связи и командирские системы, которые держали под контролем всё передвижение войск. Остальные, эхом откликнулся Тиров. Пока батальон сидел в горах, я постоянно следил за пребывающими шаттлами. Я всё время надеялся, что наступит ночь, и я увижу, как они покидают планету. Однако ничего подобного не случилось, кроме взлётов отдельных, по-видимому, патрульных челноков. За весь период наблюдений соколы в основном пребывали на Ковентре. Не могу сказать, какого типа и сколько конкретно космических кораблей совершили посадку, но то, что дело было именно так, могу поклясться. ОН Роджерс с ходу отнёс замечание Тревены. Это не имеет значения. Я принял вызов и первым удары по ним. Наша разведка сработала точно. Все данные подтверждают, что Сент-Уильям обороняют только три галактических соединения. Проблема в том, как нам добраться до них. Генерал Уинстон задумчиво покачал головой. Это только видимость проблемы. Если сообщение капитана Тревены верно, мы ищем решение, которое в принципе невозможно найти. Его сведения трудно опровергнуть, разве что с помощью фактов. Если опытный человек своими глазами видел, как на планету в основном садились корабли, ну-ка прикинем приблизительно. Она вместе с Доком начала подсчитывать количество наблюдений, сколько раз до капитана долетали звуки двигателей садящихся космических транспортных аппаратов. Цифра получилась умопомрачительная. Даже Роджерс прикусил язык. Вот проблема, так проблема. с каким-то злым удовлетворением, заявил его генерал. «Боюсь, мы несколько недооценили трудности, с которыми нам придется столкнуться на Ковентре».